Андрей воткнул топор в громадную колоду, на которой колол свою ежедневную норму дров. Эта работа его всегда успокаивала и помогала думать. Тем более, что зима ожидалась длинная и холодная. Искушенный в метеорологии Воронцов предсказывал с полной определенностью, что климат здесь близок к североканадскому, так что дрова, сколько их ни запасай, лишними не будут. Когда повалят снега и завоют бураны, куда приятнее будет пользоваться готовым, чем заниматься лесозаготовками в зимней тайге. Он выпрямил спину, с наслаждением потянулся и увидел, что сквозь окно третьего этажа на него смотрит Лариса со своим постоянным сумрачным выражением лица. «Вот еще тоже загадка природы», — подумал он. Интересная барышня, но до чего неконтактная, хоть и прожили бок о бок больше месяца. Удивительно, как она хоть с Олегом общий язык находит. Он помахал ей рукой, девушка сдержанно кивнула и отвернулась. — Психоаналитика тебе хорошего надо. Подсознание раскрыть и неотреагированные эмоции снять, — негромко сказал Ноика вслух. Впрочем, если бы только тебе. За завтраком, который, по уже сложиться традицией был обязательным для всех мероприятием, и на котором не только и не столько питались, как обсуждали планы на текущий день, обменивались мнениями, используя этот час наподобие утренних производственных совещаний, что происходит ежедневно по всей великой советской стране, от Командорских островов до Калининграда. Новиков, выбрав подходящий момент, спросил, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно небрежнее. «Думал я сегодня от нечего делать на разные темы, и стало мне как-то вдруг совсем непонятно. А что же дальше? Впереди, похоже, суровая зима. Что будем делать?» Оно и видно, что делать нечего, раздумать начал. А что тебе еще надо? Отдыхай. Построим трамплин на берегу и будем прыгать. Когда станет река, пройти по льду до устья. Серию шутливых и извительных ответов Новиков проигнорировал. Ничего другого он от своих друзей и не ждал. Гораздо больше его заинтересовало демонстративное молчание Воронцова, наглядно давшего понять что на провокации он не поддается, и внимательный взгляд Наташи, тонко реагирующей на настроение своего друга. Этой парой стоит заняться отдельно. «Я не об этом», — наконец сказал Андрей, убедившись, что Ирина тоже воздерживается от ответа. «Чем заняться, мы, конечно, найдем. Сам могу предложить пару вполне великолепных идей. Я в плане мировоззренческом, вообще». «Что такое наша Волгала? Шикарный курорт для избранных или что-то большее?» «Тут не выдержал Берестин. Не улавливаю. К чему это ты? Вроде все мы знаем, что, как и зачем. Или у тебя новые идеи появились? Так поделись, будь любезен». «В том и дело, что идей нет. Одни сомнения. Ну, скрылись мы от супостата, отсиживаемся, можно сказать». Никто на нас пока не напал, а может и нападать некому. И сколько же нам тут еще сидеть? И какие вообще перспективы? У всех землепроходцев, зимовщиков, конкистадоров, робинзонов даже, всегда была цель, а у нас? Жизнь тут прожить, ее же и спасая. Как старцев в скиту. Для чего? А может, наплевать на все и домой вернуться? Он сделал паузу. «У кого есть здравые соображения?»